Бакалавр пошел за писарем, и не в долгом времени возвратился вместе с ним и с Санчо Панцей. Санчо же еще раньше узнал от бакалавра, в каком состоянии находится его господин, и теперь он, видя, что ключницы и племянница плачут, искривил лицо и залился слезами. После исповеди священник вышел и сказал –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 и отчёта в них не спрашивали, в ввиду того, что у нас с ним свои счёт. Будет же за вычетом причитающейся ему суммы что-либо из них останется, то пусть он этот остаток возьмёт в себе. Деньги небольшие, а ему они пригодятся. И уж если я в состоянии умопомешательства способствовал тому, что его сделали губернатором острова,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 и никто не жевал сосвету, кроме разве одной тоски. Полно вам в постели валяться. вставайте одевайтесь пастухом и пошли в поле, как у нас было решено. Глядишь день за кустом, отыщем расколдованную сеньору Донью Дульсинею, а уже это на что бы лучше. Если же вы умираете от огорчения, что вас одолели, то свалите вы все на меня».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 На старые гнезда не садиться. Я был сумасшедшим, а теперь я здоров. Я был Дон Кихотом Ламанческим, А ныне, повторяю, я, Алонсо Кихано Добрый, Искренним своим раскаянием И надеюсь вновь снискать то уважение, Коим я некогда у вас пользовался. Вы же, господин писарь, пишите дальше.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 прослужила. А сверх того прошу выдать ей 20 дукатов на платье. Душеприказчиками же моими назначаю господина священника и господина бакалавра Самсона Караска, здесь присутствующих. Я желаю, чтобы племянница моя Антония Кихана, будь она вознамерится выйти замуж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 и прошу душеприказчиков моих употребить его по их благоусмотрению на добрые дела. На этом Дон Кихот окончил своё завещание и, лишившись чувств, вытянулся на постели. Все в испуге бросились ему на помощь. И в течение трёх дней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 жизнью, как мудрец расстался.